Билял. Старшие вперёд. Сквозь защитный барьер Грим мне было видно, как сущность Януса выскоблы из его оболочки, участь, которую мне еле удалось избежать. Я злобно улыбнулся. Именно поэтому я привёл с собой колдунью, которая разбиралась в своём ремесле. Нужно отдавать себе отчёт, насколько велика твоя сила, и когда лучше положиться на верных последователей. Этого Янусу никогда не понять. После того, как изгоняющая энергия печати схлынула, рассеялась и мерцающая зелёным цветом магия вокруг меня. Убрав кинжал, я оглянулся по сторонам. Кассия проделала отличную работу. Кроме меня и Хира, никто не удержался на ногах. Праймусы исчезли, а ведьмаки потеряли сознание от ударной волны. Кассия явно понятия не имела о последствиях нанесения такой печати кровью. Таким способом можно значительно усилить любую магию. Мне оставалось лишь надеяться, что из-за своего безумства она случайно не покончила с собой, поскольку находилась ближе всех к печати. Пока Хира разбирался с валяющимися в обмурке преторианцами, я решительно устремился к неподвижной фигуре рядом с кровавым символом. Пульс Кассии был едва различим, но она жива. Я присел возле неё и отвёл ей волосы со лица. Рана на голове и тяжёлые ожоги на руках однозначный результат ведьминской магии. В остальном она в порядке. "Нет, спасибо, мне не нужна помощь", услышал я укоризненный тон Грим. "Я же с удовольствием полежу всеми забытые под жутко тяжёлой тушкой демона после того, как спасла ваши бессмертные задницы". Ухмыльнувшись, я занялся ранами Касси. «Ты же просто снова устроишь мне выволочку, как тогда в Антиохии», — подразнил ее я. «В конце концов, ты ясно выразилась, когда запретила мне тебе помогать, если твоя жизнь не под угрозой». «Я и не нуждаюсь в твоей помощи, но капля благодарности не помешала бы». Буркнула маленькая германка и с угрюмым видом спихнула с себя огромное безжизненное мужское тело, под которым застряла. Потом села и, выругавшись, схватилась за голову. «Ауч!» И кто только научил девчонку этому безобразию? Разве она не знала, что мы просто её защищали? И какого демона мы её вообще защищали, хотя на самом деле ты хотел её убить? Не то чтобы я жаловалась на то, что ты передумал, но до меня как-то перестало доходить. Я забинтовал последней полоской ткани руку Каси и бережно взял её на руки. Объясню по пути, надо убираться из дворца, пока не вернулся наш дорогой хозяин дома. Изгоняющая печать Кассии отправила всех демонов в округе туда, где они родились. К несчастью, Янус был рожден в Риме, то есть его сущность очень скоро вновь окажется здесь. «Восхитительно!» — пробубнила Грим и, закатив глаза, потопала к выходу. «Да кому вообще нужен повод, чтобы сражаться, если есть мастер с перепадами настроения?» Я полностью разделял ее досаду. Как-никак я и сам себя не мог понять. И только в одном к этому времени был абсолютно уверен — я не хотел потерять Кассию. Ещё до того, как к нам, как бешеный циклоп, ломился Янус, я принял решение. И теперь буду отвечать за него и все его последствия. «За моё сердце, Гримм!» — тихо передал я ей в мыслях. «Пора признаться в этом самому себе. Ты сражаешься за моё сердце!» Колдунья ошарашенно развернулась ко мне. Её взгляд перемещался с меня на девушку у меня на руках и обратно. Она широко раскрыла глаза и, похоже, поняла, что я не шутил. Затем на её круглом лице появилась широкая улыбка. Я не сомневался, что она начнёт издеваться надо мной из-за этого признания, но ошибся. "Это хорошая причина", сказала мне вежливо. В её голосе слышалась теплота и настоящая гордость, и даже единственная, за которую действительно стоит сражаться. Обнажив свой короткий меч, она взглянула на меня с безрассудной отвагой. Я благодарно ей кивнул, и вдруг меня пронзила острая боль. Казалось, что мою сущность обвивала пылающая верёвка, кандалы, которые сжимались всё туже и лишали возможности двигаться. Боль я вынести мог, но это стягивающее ощущение, оцепенение и слабость пугали. Около меня мгновенно возник Хиро. Что случилось? Этот облюдок выплюнул я. Они ограничивают мою силу. Судя по всему, Касия не единственная в этом дворце, кто умел обращаться с печатями. Хотя среди демонов считалось предосудительным вплетать в них знаки других праймусов, чтобы их ослабить. Табу, которое я ну только что нарушил. И без того всегда безэмоциональное выражение лица Хира превратилось в лёд. Он заплатит за такое бесчестье. Может, отложим драматичные угрозы на потом, нетерпеливо вмешалась Грим. Парочка наскор нарисованных печатей и никогда бы так не навредила Беллу. Значит, их десятки, значит, всё спланировано заранее, а это в свою очередь подводит к тому, что лучше нам исчезнуть отсюда как можно скорее. Она права. Уже сейчас я не мог контролировать большую часть своей силы, и с каждым вздохом чувствовал, как к старым печатям добавляются новые и бьют прямо по мне. Если на нас снова нападут в этих стенах, я не сумею дать отпор даже совсем юному демону, не говоря уже о Янусе. Прочь отсюда, мрачно отдал приказ я. Так незаметно, как только сможем. Я выбрал путь через дворец. Побег по крышам был бы так очевиден, что Янус наверняка о нём уже позаботился. Не буду ещё раз недооценивать, насколько далеко он готов зайти. По крайней мере, наступающая ночь, кажется, сыграет нам на руку. В проходах царила тишина, обманчивая впечатление. Если хорошо вслушаться в темноту, можно услышать взволнованные перешёптывания, тихие приказы и торопливые шаги. Люди Януса пока ещё не смогли должным образом оценить, что произошло в моих покоях и почему их господин так внезапно исчез. Впрочем, лишь вопрос времени, когда кто-нибудь из них наберётся мужества туда заглянуть. Мы перешагивали через множество потерявших сознание солдат и пустых оболочек праймусов. Даже здесь, снаружи, печать Кассис работала по максимуму. Только несколько коридоров спустя мы обнаружили признаки жизни. Нам навстречу двигался отряд преторианцев. Для Хира не было бы проблемы их устранить, однако я пока не хотел привлекать внимание. Поэтому мы спрятались и позволили им пройти мимо, и повторили ту же процедуру ещё несколько раз. хотя нам становилось всё труднее избегать людей Януса. Между тем они сообразили, что стреслось и развернули широкомасштабные поиски. Человеческие рабы беспокоили меня при этом меньше, чем ведьмы, чей зелёный огонь снова и снова появлялся в коридорах. Дворец превратился в ловушку, смертельную ловушку для Касси. Моих способностей сейчас едва хватало на то, чтобы скрывать слабый энергетический след её метки от магии крови. Но на настоящую иллюзию у меня сил не осталось. Я упрямо прижимал к груди её такое хрупкое тело. Я вытащу её отсюда, во что бы то ни стало. На середине пути Хиро подал знак, что кто-то опять направляется нам навстречу. А я с тревогой осознал, что без его предупреждения ничего не подозревая, попался бы прямо им в лапы. Проклятье, я настолько не владел собой, что не почувствовал даже самую очевидную магию. Грим затолкал меня в тёмный боковой коридор. Именно в этот момент очнулась Кассия. Она открыла глаза. Я видел, как девушка узнала меня, и её недоумение сменилось чистой паникой. Прежде чем она успела набрать воздуха, я отпустил её ноги и одной ладонью зажал ей рот. Но Кассия не была бы Кассией, если бы просто стерпела подобное обращение. Она начала дико извиваться и брыкаться. У неё даже получилось укусить меня за руку. Страдальчески закатив глаза, я проигнорировал её трепыхание и увлёк глубже в тень ниши, а там прижал животом к стене. Надо успокоить её, пока она всех нас не выдала. Если будешь и дальше так шуметь, скоро весь дворец узнает, где мы, мысленно предупредил её я. Кася замерла и с поразительной скоростью сориентировалась в ситуации. Её сопротивление угасло, но не настороженность. Очевидно, она инстинктивно сообразила, что приближавшиеся к нам зелёные вспыхи и топот тяжёлых сапог представляли для неё больше опасности, чем я. Конечно, мою роль во всём происходящем она пока оценить не могла, однако по сравнению с другим вариантом я определённо оказался ей меньшим злом. Через мгновение в поле моего зрения показались в ведыма и несколько солдат. Это была пожилая женщина из воспоминания Касси. Несомненно, она искала девушку, чью душу прокляла от имени Януса. А я надеялся, что моей силы хватит, чтобы отгородить Касси от её пыскового заклинания. Вдруг ведьма остановилась и сверкающими зелёным светом глазами заглянула в боковой проход. Заподозрила что-то. Нас всё ещё укрывали тени, и тем не менее я послал Хира молчаливый приказ. сделает хотя бы шаг в нашем направлении, подпишет себе смертный приговор. Я чувствовала, как отчаянно заколотилось сердце Касси, но она не издавала ни единого звука. Напряжение стало невыносимым, а потом ведьма наконец снова отвернулась и направилась туда, откуда мы пришли. Я выждал ещё пару мгновений, после чего разрешил себе выдохнуть. Если я тебя отпущу, не могла бы ты, пожалуйста, на меня не нападать? Я не хочу делать тебе больно. Кася молчала. По всей видимости, она думала. В итоге девушка кивнула, коротко, упрямо и без капли доверия. Наиграна, вздохнув, я её отпустил. Однако сначала отодвинулся от неё совсем чуть-чуть. Слишком волновался, что она опять попробует от меня сбежать. В моём нынешнем состоянии велик шанс, что ей это удастся. Кася с подозрительным видом повернулась ко мне. Её глаза сразу начали искать кинжал и нашли его у меня на поясе. Она имела самое полное право приказать меня, вывалить на меня кучу оскорблений или показать своё разочарование во мне, но ничего подобного не сделала. На лице у неё застыла жёсткая маска, за которой прежде всего скрывался страх. Если бы я хотел убить тебя, ты бы уже давно была мертва, попытался успокоить её я. Однако Кассия мне не поверила. С хладнокровием достойным королевы она подняла взгляд. В нём светилась глубокая печаль. Иногда нам приходится делать что-то, даже если мы этого не хотим. У меня на губах невольно появилась улыбка. Желание дотронуться до неё стало непреодолимым. Я поднял руку, чтобы погладить её по щеке. А иногда ты хочешь чего-то настолько сильно, мягко сказал я, что нарушаешь собственные правила и принимаешь последствия. Кассие сглотнула. Её брови сошлись над переносицей. Она была сбита с толку моим намёком, моей нежностью и тем, что она ещё жива, а я явно не собирался этого менять. "Ты отказываешься от Мальты, чтобы помочь мне?" запинаясь, произнесла она. "Такого я не говорил". Моя улыбка превратилась в ухмылку. "Я импровизирую". Где-то среди этого гадкого спора и моих собственных внутренних разногласий я забыл что это и есть мой способ улаживания дел. Я не подчинялся правилам, не играл честно и всегда находил путь, как получить то, чего хотел, всё, чего хотел. Предательство Сатириуса любезно напомнило мне об этом. Помимо прочего, я намеревался сделать гораздо больше, нежели только помочь Кассие пережить эту ночь. Я собирался завоевать её и похитить её сердце так же, как она похитила моё. хотел бросить мир к её ногам, вызвать её улыбку и подарить ей столько прекрасных воспоминаний, что её страдания окажутся похоронены глубоко под ними. Кроме того, ты должна мне поцелуй, напомнил ей я. Я точно не дам тебе умереть, пока не смогу потребовать вернуть свой долг. С этими словами я поймал её за руку и повёл за собой из ниши. Хиро следил за коридорами. Всё чисто. Подожди. Касси упиралась всем весом. Час назад это показалось бы мне комариным укусом, а сейчас она действительно меня остановила. Мне нужно забрать колдовскую ларец. Забудь про душу, проворчал я и поволок её дальше. Я подарю тебе другую, если тебе так это важно, но сначала вытащу тебя отсюда. Она вырвала у меня руку. Ты не понимаешь. Душа в колдовском лардце это доказательство преступлений Януса, воскликнула она. Я должна отнести её Танатусу. Я в шоке остановился. Танатусу. Брови у меня чуть не скрылись под волосами. Так это он, таинственный праймус, который стоял за этим? Да чтоб вас. Теперь всё наконец сложилось в полную картину. Хотя в то же время я мечтал, чтобы это имя никогда не всплывало. Танатос был не только брахионом, то есть мог убивать других праймусов. На данный момент он самый опасный палач лиги. Туда, где он появлялся, он приводил с собой смерть. Раз Танатос преследовал Януса, значит, дело гораздо серьёзнее и опаснее, чем я думал. А это означало, что Янус будет готов пойти на крайности. Я схватил Касю за плечи, внимательно следя за тем, чтобы не прикасаться к её ожогам. "Откуда ты знаешь Танатоса?" спросил я её, однако другой вопрос был намного важней. "Ты заключила с ним сделку?" Кася испугалась моей бурной реакции. Она замотала головой. "Нет, мы не заключали сделку. Несколько дней назад он пришёл в храм и попросил меня о помощи. Янус крадёт души, а я должна принести ему доказательства." Этот подонок использовал её из-за иммунитета. Я порывисто прижал Кассию к себе. Господи, эта девушка ещё более невинна, чем я считал до сих пор. Она не воровка, она настоящая святая, которая связалась с демонами, чтобы спасти мир. Она не должна находиться здесь, в этом порочном месте. Вообще не должна знать чудовищ вроде Януса или Танатоса. Она слишком добра для них, слишком добра для всех нас. Почему ты сразу мне не рассказала, прошептал я у неё в мыслях. Всё не должно было заходить так далеко. Я бы тебе помог с самого начала. Кася, отрапела приняла мои объятия. Неправда, неуверенно оправдывалась она. С самого начала ты ясно дал понять, как мудро тебя бояться. К тому же, я же тебя совсем не знаю. Этой фразой она вызвала у меня лёгкий смешок. Весомый аргумент, У меня в голове не укладывалось, что ещё и 5 дней не прошло с тех пор, как я впервые увидел её на той убогой сцене в пещерах. За это время столько всего случилось. Если ты позволишь, я это изменю. С еле слышным вздохом Кассие зарылась носом в мою тунику. Как бы я хотел знать, о чём она в тот миг думала, но нас прервало настойчивое покашливание Грима. Не хочется вам мешать, но нам пора. Кася встревоженно выпрямилась. Мы ещё не можем уйти, мне надо сперва. Ты пойдёшь с Хиро и Грим, тихо, но уверенно перебил её я. Они выведут тебя и Зрима через портал, а я достану Колдовской ларец. Лица Каси и Грим помрачнели одновременно, пусть и по разным причинам. Это безумная затея, напустилась на меня Германка, пока Кася энергично мотала головой. Я не убегу просто так, пока не выполню свою задачу. Печати слишком тебя ослабляют, настаивала Грим. Я маленькая и быстрая, заявил Касси, меня никто не заметит. Я раздражённо смотрел на обеих женщин, которые независимо друг от друга спаривали моё решение. Решение, на которое у меня, между прочим, имелись веские причины. Разумеется, мне не нравилась идея покидать Кассию, но с помощью колдовского ларца я смогу не только завоевать её доверие, но и навсегда покончить с Янусом. Кроме того, в опасности Касси, а не я. Её защита являлась главным приоритетом. Поэтому Хиро и Грим должны оставаться с ней. Со своей ограниченной силой я сейчас наименее полезен. Я бессмертный, я пойду, чётко выразился я. За исключением Януса никто не посмеет на меня напасть, а он сейчас немного в неподходящем состоянии. По моему тону Грим поняла, что дискуссия на эту тему окончена. Кассию же моё настроение не интересовало. Ты не можешь вот так запросто решать за меня, ощетинилась она. Я не твоя рабыня. Её полночно-синие глаза так злобно сверкнули в мою сторону, что следующие слова я подбирал очень аккуратно. Нет, не рабыни никогда её не будешь, согласился с ней я и взял её лицо в ладони. Я знаю, что ты во мне сомневаешься. Сам дал тебе достаточно поводов для этого. Ты думаешь, что я хочу использовать колдовскую ларец и сведения о Танатосе ради собственной выгоды. Но правда в том, я не мог её потерять. Не сейчас, когда после бесконечного количества лет впервые осознал, что моё сердце всё-таки способно биться. Но как сказать это Касси, чтобы не разжечь её сомнения и не отпугнуть? Не бойся, доверься мне, пожалуйста. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Кассия продолжала скептично смотреть на меня, но по крайней мере я слегка приглушил её возмущение. Это моя жизнь, пронёсся у меня в голове её упрямый голос. "Конечно", серьёзно ответил я. "И я не смею ей распоряжаться. Я лишь следую простому правилу". "Какому?" Я усмехнулся. "Старшее вперёд". Состроив восхитительную гримасу, Кассия стукнула меня в грудь, но я не обратил на это внимания. Я нежно накрыл её губы своими и украл у неё прощальный поцелуй. А потом развернулся на пятках и выпрыгив всем своим инстинктом из сейчас взлавещих глубин императорского дворца. Позаботьтесь о ней, предупредил я Грим и Хира. Янус так легко не сдастся.